Пересекать джунгли вдвоем и без агзоскелета оказалось в чем-то даже легче, чем группой. Меньше привлекающего зверье шума, больше лазеек, в которые можно протиснуться и не искать обход. Зато чувствуешь себя как стеклянный. Там, где раньше смело пер на пролом, приходится следить, чтобы незащищенного тела не коснулась ни одна веточка, ни одна колючка. Малый бластер Олег, поколебавшись, взял себе... Увесистый десантный оставил киборгу. Если что, прикроет. «Вообще-то мы берегом идти собирались», — спохватился лейтенант через пару километров. В футляре с маяком лежали компасы карты местности. Подстраховка на случай, если группу закидают электромагнитными гранатами, и все приборы откажут. Но Олег вспомнил про это только сейчас. «Зачем корячиться с расчетами, когда у него есть автоматический навигатор?» «Перепроложить маршрут?» — бесстрастно поинтересовался киборг, даже не попытавшись отстоять свой вариант всякими там процентами и вероятностями. «Нет», — смирился парень, — «навигационная программа наверняка ведет Декса самой предсказуемой дорогой, на которой их точно никто не будет ждать». Уже привычный утомительный путь по лесу кое-как отвлекал Лего от мрачных мыслей. Сочная зелень, жара, духота, поблизости молча кружит киборг, а остальных членов группы просто не видно за кустами, словно ничего и не произошло. Рыжик тоже работал, как обычно, не мазал и не халтурил, только никак не мог напиться, хотя останавливался у каждого родника. В этой части джунглей они попадались гораздо чаще, а может, киборг нарочно делал крюки, чтобы к ним выйти. Лейтенант не докапывался и не одергивал, останавливался и терпеливо ждал. Пусть пьет, если надо. При кровопотере всегда жажда мучает. День пролетел незаметно. Пока нашли, отбили снарягу, пока вернулись, да еще родники эти. Олегу уже начало казаться, что все обошлось. И тут киборг упал. Не споткнулся, а просто рухнул на всем ходу, словно выключенный. «Эй, ты чего?» — парень растерянно затоптался рядом. «Вставай!» Глаза у Рыжика были открыты, но он даже не шелохнулся. «Задание невыполнимо. Недостаточный уровень энергии и ресурсов, отказ органической части системы вследствие интоксикации, работоспособность составляет семь процентов». «Твою ж мать!» — обреченно выдохнул Олег. Он читал отчеты о полевых испытаниях Дексов. Ранения, несовместимые с жизнью, могут еще долго совмещаться с работой, и большинство искалеченных киборгов умирает лишь через несколько часов, а то и дней после травмы. Когда необходимость выполнять приказ любой ценой отпадает, программа позволяет киборгу заняться собой, восстановить кровообращение и работу органов без энергоемкой помощи имплантантов, зачем следует недостаток ресурсов, Отказ органической части системы. А тут еще и отравление прибавилось. Олег знал, что он должен сделать. Отдать Дексу приказ о самоликвидации, чтобы не достался врагу, и не теряя времени двигаться дальше. Лечить и перепрограммировать киборга-повстанцы, конечно, не будут, слишком хлопотно. Им хватит и его головы, из которой опытный хакер сумеет выколупать сведения о базе и планах ее командования. Система же самоуничтожения расплавит киберу и мозги, и процессор. Лейтенант облизнул пересохшие губы. Инструкцию он помнил гораздо лучше карты, но ему еще ни разу не приходилось убивать киборгов. «Отключать», — поправился Олег. «Можно даже таймер поставить, скажем, на десять минут после ухода хозяина, чтобы ничего не видеть». Нет, это вот какой-то совсем уродский вариант. Типа я не я и команда не моя. Дать Рыжику шанс, оттащить в укрытие, вдруг через денек другой оклемается и догонит. А если нет? Если он будет долго и мучительно умирать еще неделю, или белочки пристроятся жрать его заживо. «Мля — Мля, — громко сказал парень, пытаясь решиться хоть на что-нибудь. «Как я к черту собирался людьми командовать, если даже с кибером разобраться не могу?» Рыжик не шевелился и уже выглядел трупом. Длинные предзакатные тени заострили черты и без того осунувшегося лица. Как ни странно, именно это подсказало Олегу третий вариант. На шебе быстро смеркается. До темноты он успеет пройти не больше километра. К тому же впереди как раз виднеется подходящий миротворец, и не факт, что через полчаса удастся найти другой. Отключать киборга сейчас нет смысла. Лучше встать на ночевку чуть пораньше, а к утру, глядишь, рыжик отлежится и поднаберет процентов. Олег наклонился, энергично потряс Декса за плечо. — Вставай! — Кому сказал? — Задание невыполнимо. «Недостаточный уровень энергии и ресурсов, отказ органической части системы в Голос Киборга показался лейтенанту еще более механическим, чем раньше, хотя такого, разумеется, не могло быть. Видимо, просто замедлилась скорость речи, как у игрушки с садящейся батарейкой. «Это приказ!» — раздраженно перебил Олег. «А ну, живо выполняй! Плевать я хотел на твой уровень энергии!» Лейтенант подцепил его под мышки и потянул вверх. Киборг медленно, неэффективно закопошился. Сам он действительно не поднялся бы, но Олегу кое-как удалось поставить его на ноги. «Вот так-то!» — удовлетворенно пропыхтел лейтенант. Несмотря на имплантаты, Декс весил не больше человека, но и не меньше. «Оговорил невыполнимо. Опирайся на меня. Надо дойти до миротворца». Волоком я тебя туда точно не потащу. В древесном шатре хватало места на десять человек, и они здесь не так давно побывали. На костях валялись консервные банки шепского производства, еще не успевшие окислиться и потускнеть. Вероятно, тут останавливался отряд, напавший на группу Олега. По пути туда или обратно фиг, их знает, но лейтенант сперва забеспокоился, как бы враги не вернулись, а потом сообразил, что бодро топающий под защитой крабов отряд добрался сюда за 3-4 часа, пообедал и двинулся дальше, пока солнце еще высоко, или вообще прошел мимо, а банки лежат с вечера. Олег свалил киборга возле ствола и долго отдыхивался рядом. Потом спохватился, что где-то по пути потерял коврик и завернутый в него маяк. Выругался, бросился назад. Темнело гораздо быстрее, чем он думал. Мрак поднимался от земли, как туман. Чертос два ляг нашел бы в нем серую скатку, если бы случайно об нее не споткнулся. Парень подхватил ее, развернулся и, подавив острый приступ паники, а дерево уже не видно, я заблудился, мне конец, пошел в обратную сторону. Просматривающиеся всего на десяток метров джунгли казались абсолютно незнакомыми, но к миротворцу он таки вышел, хоть и немного не в том месте. По сравнению с темнотой в шатре, снаружи был еще ясный день. Олег почти на ощупь отыскал лежащего на том же месте киборга и, раскатав рядом коврик, перевалил рыжика на него. Попробовал напоить, но киборг разок глотнул, и все, вода потекла по подбородку. Что? Совсем хреново? Тоскливо спросил парень, закупривая флягу. Работоспособность системы составляет 7%. По крайней мере, не падает. Лейтенант полез проверять рыжику пульс и уже, сунув пальцы под воротник комбеза, сообразил, что делает лишнюю работу. Какое у тебя сердцебиение? 43 удара в минуту. А температура... Олег успел коснуться кожи киборга, и она показалась ему ледяной. 33,7 градуса. А что такая низкая? Оптимальная для нейтрализации токсина. «Так mm. Тогда ладно, с облегчением вздохнул лейтенант. Давай, нейтрализуй. Ты мне живой нужен. Вероятность успешного завершения процесса 46%. Нормально. — Почти половина, справишься, — пробормотал Олег, сам не понимая, подбадривает киборга или себя. Лейтенант немного подвинул киборга и пристроился на краю коврика. Хотя Дексу, наверное, без разницы, на чем лежать. Тут же не мокро и не холодно, а к жесткой подстилке ему не привыкать. Это только иллюзия помощи для самоуспокоения. Олег сунул в рот очередную таблетку, глотнул в сухую, горькая, несмотря на оболочку. Утром он наверняка посмотрит на ситуацию под другим, здравым углом. Но сегодня и так было слишком много смертей. Это была самая кошмарная ночь в жизни Олега. Даже хуже прошлой. Та хотя бы быстро закончилась. В тишине, темноте и одиночестве каждый шорох бил по натянутым нервам, как по струнам. Очень хотелось развести костер, но Наф-Наф говорил, что в миротворце это равносильно самоубийству. Испуганное дерево раздвинет ветки, и защищающие людей яд частью выветрится, частью выгорит. Даже бластер следовало использовать с крайней осторожностью на минимуме, а в идеале разбираться с незваными гостями ножом как киборг. Олега знобило от усталости и недосыпа, но заснуть он не смог бы, даже если бы позволили. Всего месяц назад он изнывал от тоски в штабе с жадностью, слушая рассказы бывших сокурсников. Они остались друзьями, но в их отношении к Олегу теперь сквозилась нисходительность, чуть не жалость, Они выросли, оперились и улетели, а он застрял в безопасном, но скучном и загаженном гнезде. Эх, тебе-то никогда не понять, как ты вырвалось у Кирилла, и это стало последней каплей. Всего неделю назад Олег летел на шебу, преисполненной радостного нетерпения и гордой собой до визга. Всего три дня назад он переживал, что его не уважают и не слушаются, и это беспокоило гораздо больше, чем звери, рабокрабы и вражеские солдаты. Всего сутки назад... Насколько он отмотал бы время, если бы мог? На день? На два? На месяц? Или, может, на три года и поступил бы в архитектурный, как уговаривал отец? А лучше сразу на десять и стать одиннадцатилетним пацаном для которого самая большая трагедия — трояк по математике. Рыжик умирал тихо и ненавязчиво, лишь изредка конвульсивно подергиваясь, но через пару часов даже это прекратилось. Олег несколько раз проверил, жив ли он еще, потом бросил маяться дурью. Ведь если окажется, что киборг сдох, придется либо выкидывать его наружу, привлекая падальщиков, либо коротать ночь в компании трупа. Пусть лучше по умолчанию считается живым. Перед рассветом к миротворцу подошло что-то большое и неспешное. Пых! Пф! Принюхалось с одной стороны, с другой. Олег превратился в статую. Даже легкие окаменели. Пш! Ветки колыхнулись, зашуршали. Если полезет внутрь, придется стрелять. Сперва вслепую, и насколько жутко инопланетное чудище проявит вспышка плазмы, неизвестно, а сердце и так уже готово разорваться. Нет, просто почесалось, а и ушло. А лейтенант еще несколько минут не мог разжать сведенные судорогой пальцы. Наконец начало светать. Гораздо медленнее, чем смеркалось, но у тьмы появились оттенки. За ночь Олег принял две таблетки, сейчас третью, и спустя пару минут сам не понял, как отключился. Всего лишь прикрыл воспаленные глаза, а нервное истощение и побочный эффект антигистаминов довершили дело. Олега разбудила жара. Роса давно высохла.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 Тебе еще что-нибудь нужно? Лейтенант имел в виду воду или дополнительную дозу лекарства, но Киборг застегнул комбес и сообщил. Низкий уровень энергии. Необходимо как можно скорее восполнить потери, иначе часть имплантатов будет отключена. Ты голодный, не сразу сообразил Олег и внезапно понял, что тоже зверски хочет есть.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 Киборг немедленно тоже сделал шаг и снова оцепенел. — Так, не понял. Это еще что за фокусы? — Уточните вопрос. — Ты чего тормозишь? Кого ждешь? — Выполняется приказ, чтобы не отходил от меня дальше, чем на пять метров. Олег растерянно смерил взглядом разделяющий их расстояние, и скрипнул зубами. — А как же приказ вести по маршруту?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 «Содержит много сахара и достаточно питательны», — пробормотал Олег, всплывшую в памяти строчку из старинной брошюрки выживальщика. На современной земле рагос рос только в крохотных заповедниках, и за подобное гурманство могли вкатить такой штраф, что лучше сдохнуть с голоду. Вместо сахара киборг выгреб из луковицы с полгорсти серой икры, но есть не стал, размазал по сапогам.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 Рыжий невозмутимо протянул ему оружие, выпавшее из хозяйской руки и подхваченное в сантиметре от воды. — Ух! Ну хоть какая-то от тебя польза! Пересечь поток удалось сотни метров дальше, где он разливался еще шире, но зато был по колено. Даже там умудрялась водиться какая-то пакость, оттяпавшая от Олега кусок. К счастью, это оказался кусок сапога, и теперь в глинище зияла дыра размером с ладонь.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 Эффектная она была ровно до того момента, когда Киборг опустил голову и продолжил ковыряться в трупе. Ну да, а тут они. Полтора бластера и полудохлый кибер против офигевшего от такой наглости гарнизона из двадцати 30 человек. И черт знает, скольких рабокрабов. Ой, а можно мы тут у вас немножко взорвем? Ай, ладно.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 И тут же так деловито растянулся на постели, что Олег едва успел отодвинуться на угол, чтобы хоть задницу костями не исколоть. Лейтенант около часа просидел во все сильнее напрягающей тишине. Киборг дышал почти беззвучно, словно не заснул, а выключился. Хоть ты снова пульс проверяй. На Олега опять накатила глухая ночная тоска. «Прочесать четыре квадратных километра не так-то просто». На это может уйти не один день. Кто кого найдет раньше. Они комплекс или вражеский патруль их. И противоаллергенных таблеток уже по 4 в сутки нужно. А максимальная доза, кажется, шесть. И желудок ноет то ли от голода, то ли от инопланетной заразы, которую не взял антисептик. А ведь можно и не прочесывать.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 Сквозь ветки он еще не пробивался. Мучительно захотелось курить, хотя Олег не соврал сержанту. В академию он начал дымить за компанию, но вскоре бросил. Тогда это было так, баловство, а сейчас помогло бы успокоиться и сконцентрироваться на задании. К обеду, тьфу, полудню, обеда нету не предвидится, как и завтрака, они доберутся до нужного квадрата.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 «Ну, я же твои выполняю!» «Идеальный солдат!» — вздохнул Олег. «Ничего, не дрейф. Прорвемся! У тебя встроенные компы, импланты, зато у меня мозги интуиция. Вместе мы крутая команда!» «Уточните значение слова «интуиция», — неожиданно заинтересовался киборг. «Ну, это когда приборы показывают, что все в порядке...» а ты с задницей чуешь, тут какая-то засада. — Слово «интуиция» — это же слову «страх»? — Нет, — возмутился Олег. — Ну, то есть бывает иногда, но интуиция а может работать и наоборот, когда и страшно, и ты в полной заднице, но интуиция подсказывает, как из нее вылезти. — Слово «интуиция» имеет отношение к канальному сексу? — Нет, хотя...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 — Я бы даже расстроился, если б ты ответил в попад, — усмехнулся лейтенант.